После словия, спустя четыре месяца, мамины сборы во Францию оказались одной из самых сильных нагрузок на психику. Причем для всех ближних, даже для Феликса, потому что она не могла решиться, как ей будет лучше. То очень хотела переехать вместе с папой, то орала, что поедет одна и найдет себе нового мужа, то вспоминала, что не знает язык, то плакала, что будет скучать по родному супермаркету, то есть на работе ей было не так уж и плохо. Периодически она рассказывала, что Феликс ее обманул, и она никуда не едет. Она же думала, что там сразу хоп, и уже в Париже, а то, что это другая страна с серьезным миграционным контролем. Вот в этом она не особенно разобралась. Да и не ее это проблемы. С документами оказалось все не так просто. Юристам Феликса пришлось попотеть, и пока они искали возможность законного переезда, Мама орала дурным голосом, нервируя всех, и успокоилась только когда увидела на руках все необходимые документы и билет на самолет. Еще она требовала, чтобы папа составил ей компанию, потому что одной страшновато. Но в конечном итоге, как следует поразмыслив, она пришла к выводу, что в Тулу со своим самоваром не ездят, а французский язык можно выучить и на месте. Так даже проще. К тому же работать там не только не придется, это еще и запрещено. Мы в аэропорту. Я, мама и папа. Рома остался с няней. Мама модно одетая, в черной шляпке, цветастом платье, ярко накрашенными губами, держа в руках изящную сумку, стоит в аэропорту и выглядит максимально цветущей. Остальные четыре чемодана уже отправились в багаж. Отец не плачет, да и я тоже». И мне впервые приходит в голову, что никто ни по кому скучать не будет, что уже давно пора было разъехаться. Хоть в Париж, хоть в Пензу. Ну все, я пошла на паспортный контроль. Мама обнимает меня, одаривая запахом духов. Нет, она не похожа на то, что была еще пару недель назад. Аккуратная стрижка, маникюр. Она впервые за много лет решила, что надо дать себе шанс начать жизнь заново. «Ты, дочка, смотри, разойдешься со своим олигархом, я же обратно вернусь, и тебе не поздоровится». «Да, мама умеет найти аргументы». Отец усмехается, кивает. «Нет, не выглядит он расстроенным. За много лет он так устал от матери, что готов ее отправить куда угодно, хоть на Северный полюс». Она целует следом папу, тоже говорит ему слова на путствие и направляется к паспортному контролю которые успешно и проходят. А когда она исчезает из вида, папа берет меня за руку. Загрустила. Только совсем чуть-чуть. Улыбаюсь. Я вроде и люблю ее, но понимаю, что лучше, чтобы мама жила во Франции. Так и есть. Кивает. Кстати, твой олигарх тоже предложил мне пенсию. Смеется. И какую? А какая разница? Я отказался. Зачем мне? Я еще могу ходить на работу. К тому же мне надо будет какое-то развлечение, а там еще и деньги платят. Вот если я совсем стану беспомощным, тогда да, тогда надо будет просить пенсию. А пока не надо, пока сам. Квартира есть, а что еще нужно? Я рада, что папа отказался от помощи Феликса, потому что я и сама не знаю, как мы дальше жить будем. Вон с Максимом жила, думала любовь навечно. А чем дело закончилось? Правда, сейчас все очень хорошо. Я и сама улыбаюсь от мысли, что мне возвращаться к Феликсу. Теперь эта квартира для меня не холодная логово дракона, а уютный дом, где я... Да, я хозяйка. Уже месяц, как мы с Феликсом ночуем в спальне и спим в одной кровати. Потому что... Да, я все-таки сдалась. Внимание и ласка сбили с пути истинного не одну девушку. И мне все очень нравится. Уже дома Феликс меня спрашивает, как прошли проводы. Мы сидим вместе на диване. Я нянчу малыша. И если не знать историю нашей семьи с самого начала, может показаться, что Ромка родился после самого традиционного зачатия. И мы с Феликсом давно вместе. Нормально. Никто не плакал. Развожу руками. И не будет. Потому что твоя мать всех достала, включая меня. Так что я жалею французов. Самое время. Час назад она приземлилась и успела отругать таксиста. Киваю. Она мне пишет о своих приключениях каждые пятнадцать минут. Говорит, что ей уже все нравится, но много чернокожих парней. Зато сами французы очень симпатичные. Отца она, как я понимаю, больше замужа не считает. скидывает брови. Нет, потому что он ей больше не нужен. Не богат, воспитывать меня не надо. Ну, ты понимаешь. Понимаю. Хорошо, что ты не такая, как она. Хотя, как говорят умные люди, надо посмотреть на тещу, чтобы узнать, какая будет жена в старости. Но я посмотрю на тестя. Тестя мы тещей мои родители будут тебе только после брака. Смеюсь. Нет, я не подталкиваю Феликса делать мне предложение. Просто к слову пришлось. Однако он усмехается. «Посмотрим. Завтра мы пойдем на ужин с мамой и моим братом. Они уже заждались тебя, очень хотят познакомиться». Я киваю. «Да, разговор об этом шел уже неделю». «Уверен, что они мне будут рады». «Какая разница. Главное, что я рад тебе, а остальные...» С этими словами он по-хозяйски притягивает меня к себе и целует в губы. «Где я еще найду такую девушку, как ты?» Уверен, что таких, как я, больше нет? Щурюсь. Уверен. Благодаря тому, что ты такая классная, твоя заклятая подружка получила не четыре года, а всего шесть месяцев колонии-поселения. Хотя, по-хорошему, ее бы вздернуть. Кстати, да, Алена умудрилась выпутаться. Но как выпутаться? По профессии работать она не будет больше никогда. Но вот посидит очень незначительно для своего проступка. В этой ситуации, мне кажется, больше всего пострадал мой бывший муж. Квартиру мы теперь делить будем, а вот родня с ним не общается, потому что теперь все знают правду. Даже родители и те его игнорируют. Ведь именно из-за его измен сложилась такая дикая ситуация. А я не изменяла. Но мужик, он еще молодой, найдет новую жену. Да и плевать мне на него. Теперь-то я понимаю, что он не любил меня». А вот Феликс, в любом случае отношение его ко мне пока что гораздо более чуткое. Не надо никого дергать. Смеюсь. Кстати. Да, моя хорошая. Ты уверен, что полностью бесплоден? Я кладу ребенка на плечо и тянусь к сумке. Что ты имеешь в виду? Заметно бледнеет. А я достаю целых три теста. А вот, смотри сам. Он нервно берет каждый из тестов, пересматривает. Везде две полоски, хотя тесты разные. Он смотрит то на меня, то на тесты, не веря своим глазам. Ты... Ты понимаешь, что мне сказали, я практически бесплоден. На 99%. Понимаю. Я тоже сначала подумала, что этого не может быть. Поэтому сходила к врачу. Так что... Как добрая фея, я вытаскиваю из сумки справку от гинеколога из местной поликлиники. Феликс вчитывается в нее, после чего подскакивает с места, делает несколько кругов по комнате, держа руки на голове. А я уже начинаю сомневаться, так уж ли он рад. Но мои сомнения напрасны. Еще побегав по комнате, он падает обратно на диван, нежно и крепко обнимает и целует меня в губы. Рома только успевает пискнуть от крепких объятий отца. И я подумал, давай все-таки поженимся, хоть и этот ребенок родится в браке. Прямо сегодня подадим заявление на регистрацию, а завтра обрадуем мать и брата. Пусть знают, что я счастливый отец уже почти второй раз.